Раздел двадцать второй. Соскочеван никогда не переходит на летнее время. Это означает, что летом я приезжаю сюда на час раньше, чем зимой. Однако, в любом случае, уже было больше одиннадцати вечера, когда я свернул на ведущую к дому Кайлы дорожку. Мне не терпелось, и дело было не в выпитых за время пути двух литрах кока-колы. Секс был легок и приятен, и мы заснули в объятиях друг друга. Утром Райан, которая крепко спала, когда я приехал, присоединилась к нам за завтраком и сделала мне подарок — бисерную ленту на запястье с надписью «DS», которую она сделала сама. — Это значит «Джимми Сверчок», — воскликнула она. Я широко улыбнулся и надел ленту на руку. Потом мы отвезли ее в Музей естественных наук со Скочеванского университета, расположенный неподалеку от Источника Света. Соскочеван — страна динозавров, и она глазела на скелеты тираннозавров, трицератопсов и стегозавров, но мне кажется, что больше всего ей понравился искусственный водопад и пруд с декоративными карпами. Когда Кайла повела Райан в туалет, я достал телефон проверить новости. Правая Торонто Стар, похоже, имела неприятности из-за того, что разместила не фото Нэнши в ночь выборов, а его прошлогодние фото в мусульманском одеянии под огромным заголовком «Правительство меньшинств». Однако в остальном результаты выборов были приняты в Канаде довольно хорошо. Американские СМИ обычно полностью игнорируют канадские новости, так что от них я многого не ожидал, однако многие из моих френдов на Фейсбуке сослались на один и тот же клип с президентом Кэруэем, по-видимому, говорящим что-то насчет выборов. Я открыл ссылку. Квинтон Кэруэй выглядел необычайно глянцевым и безупречно холеным. Каждая волосинка на своем месте. «Мистер Президент!» — крикнул ему репортера. Вас беспокоит то, что премьер-министр Нэнши мусульманин?» Кэрвуэй улыбнулся своей характерной улыбочкой, словно потянули за веревочки, прикрепленные к уголкам рта. «Я поздравляю Нахида Нэнши с тем, что он стал первым мусульманином, главой государства в Западном мире. Немалое достижение, да, весьма значительное. И вдобавок от новой демократической партии, партии канадских социалистов, сразу несколько монументальных событий, случившихся впервые. Мы шлем свои поздравления через границу, самую длинную, неохраняемую границу в мире. Вчера ночью, когда я стоял на том поле, глядя на звезды, было гораздо холоднее. Но именно сегодня, а не вчера, я ощутил, как меня продирает мороз по коже. Вечером в субботу мы с кайлой и Райан поехали в Сосктаунский аэропорт, который, как напомнила мне, кайла был назван в честь Джона Диффенбейкера, еще одного премьера, отстраненного от власти вотумом недоверия в парламенте. Может быть, когда-нибудь и Джастина Трюдо будут вспоминать по названию какого-нибудь аэропорта. Однако мы приехали сюда не для того, чтобы проводить меня домой. Кайла согласилась забрать оттуда Викторию Ченну, которая возвращалась с симпозиума в Институте квантовых вычислений в Ватерлоо. Выйдя из зоны прилета, Вики обняла Райан и Кайлу, и я был приятно удивлен, когда после этого она обняла и меня тоже. «Как конференция?» – спросил я. «Великолепно», – ответила Виктория. «Все повторяли одну и ту же шутку. Можно подумать, что если кто и может это сделать, то квантовый физик». Было так много программирования одновременно, что мы все хотели оказаться сразу в нескольких местах. Она восхищенно покачала головой. Были Орош и Вайнленд, а Диуэйв объявили о новой килокубитовой модели, а... Орош и Вайнленд. Французские и американские физики, лауреаты Нобелевской премии 2012 года. и кала явно понимала о чем речь я же ограничился тем что взял ручку викиного чемодана на колесиках и покатил его следом пока две женщины обсуждали проблемы квантовой механики вскоре райан это надоело и она потянула викторию за рукав тетя вики а мне ты что нибудь привезла райан укоризненно воскликнула кайла а как ты думаешь спросила вики девочку хитро улыбаясь я думаю привезла громко предположила райен «Я думаю, ты права!» — в ей воскликнула Виктория. У нее была сумка на плече, и мы остановились, чтобы она смогла в нее залезть. Она вытащила оттуда маленького плюшевого зверька. Зебру. Весьма странный выбор для подарка из Онтарио. Но потом я увидел вышитые на крупе буквы ИКВ. Это был талисман конференции, а полоски, я это увидел, когда пригляделся, складывались в классический узор двухщелевой интерференции. Ничто из этого не имело особого смысла для Райан, но она надлежащим образом взвизгнула, принимая подарок. «И чтобы второй раз не останавливаться, — сказала Вики, — я также привезла кое-что для тебя, Кайла. На самом деле это для источника света, но я появлюсь на работе только в понедельник, так что если до тех пор оно побудет у тебя, то технически ты не возьмешь его с работы». Она снова залезла в сумку и вытащила маленький, потертый на вид алюминиевый ящичек. Неподалеку было несколько сидений. Мы подошли к ним, сели и открыли ящичек. Внутри на подушке из черного поролона, в вырезанной строго по форме выемки, покоился серебристый прибор 30 сантиметров длиной. «Что это?» – спросила Кайла. но «Ну, за неимением лучшего названия, – ответила Вики, – они называют это квантовым камертоном». Он и правда был похож на камертону. Половину его длины занимала круглое в сечении рукоять. Вторая половина состояла из двух параллельных цилиндрических зубцов, каждой толщиной примерно в мой указательный палец. Однако все это никак не оправдывало применение слова на букву «К». — И что в нем квантового? — спросил я. Виктория достала прибор из ящика и подняла его, словно отгоняя вампира. Его разработали в ВКВ. В рукоять вделан нелинейный кристалл в оптическом резонаторе, позволяющем фотонам многократно переотражаться. В результате зубцы излучают два идентичных луча. Лучи индуцируют электронную суперпозицию. Судя по выражению лица Кайлы, на нее это произвело впечатление, и я решил, что сейчас подходящий момент и мне проявить некоторую социальную мимикрию. Я скопировал ее выражение. Вики продолжала. Мы даем институту дополнительное время на пучке в обмен на аренду их прототипа. До сих пор он работал очень неплохо. Он отлично порождает суперпозицию, но не делает ее менее подверженной дикогеренции. Тем не менее, возьми кусок вещества, воздействуй на него этой штукой, и у тебя будет испытательный стенд для квантовых вычислений в течение нескольких наносекунд, после которых наступит дикогеренция. кайла немедленно уловила намек. А что будет, если воздействовать им на человека? — На нормального человека? — спросила Виктория. — Совершенно ничего. Многие это пробовали. Она сделала вид, что тычет камертоном себе в лоб. — Но если на кого-нибудь, кто не находится в состоянии суперпозиции, она улыбнулась мегаваттной улыбкой, звучит как весьма интересный эксперимент, не правда ли? — О, боже мой! — потрясенно сказала кайла а потом тише и почти с благоговением в голосе. «О боже мой!» Заведение, как его называла Кайла, оказалось чище, чем подобные места в прошлом. И все же большинство этих людей были оставлены на попечении государства, и персонал, поставленный за ними присматривать, проявлял примерно такое же сочувствие и заботу, как и ковбой, ухаживающий за стадом. У Трэвиса не было отдельной палаты, в этом не было смысла. В той же палате лежали еще трое. Согласно диагнозу, либо впавшие в кому, либо пребывающие в перманентном вегетативном состоянии. Жалюзи были опущены, как и во время моих предыдущих визитов. Полагаю, их не поднимали годами. Я смотрел на Трэвиса. Закрытые глаза, ничего не выражающее лицо, рот слегка приоткрыт, слышно тихое похрапывание. Он лежал здесь девятнадцать лет, здесь или в других подобных местах. Годы неподвижности не прошли бесследно. Лежащей передо мной исхудалой фигуре не оставалось и следа былого атлетизма. Я смотрел на костлявое лицо, бледную кожу, кожу, последний раз видевшую солнце, когда в Белом доме сидел Джордж Буш, младший, а Билл Козби считался образцом для подражания. Известный американский комедийный актер, который в 2014 году был обвинен в серии изнасилований, имевших место начиная с середины шестидесятых и получивших широкую огласку в прессе. По части эпизодов он был привлечен к суду. По состоянию на 2017 год процесс еще не был завершён Когда мир еще не знал Сары Пейлин и Мишумер, да Амазон Киндл и Фейсбука и Мегамэтч, да во все тяжкие безумцев и теории Большого Взрыва. «Привет, братишка», — сказала Кайла. Ритуальное приветствие. Я видел его в предыдущие визиты, которое превратилось в рутину, репризу, бездумный шаблон. Она полностью игнорировала трех других обитателей палаты. Двоих мужчин и одну женщину. Конечно же, никто не беспокоился о приличиях в присутствии этих пациентов, узников, жителей. Нет-нет, пациенты будет правильнее. Они все вечные пациенты, переживающие войны, рецессии, моды и тренды с неизменным спокойствием. Грудь тревиса ритмично поднималась и опадала. Я слышал, как по коридору идут, болтая между собой две женщины. У моего айфона сзади была небольшая подставка. Я установил его на тумбочку напротив кровати тревиса чтобы записать на видео, как мы надеялись, невиданное событие. «Ну что ж», — сказала Кайла, — «может быть тревису может быть мне». Она запустила руку в свою сумку-чемоданчик и вытащила из нее камертон. Рукоять раздваивалась, переходя в два параллельных зубца, словно карта возможных исходов. На одном пути статус-кво с трейвисом лежащим здесь еще десяток или шесть десятков лет, пока наконец какая-то деталь в нем не испустит дух и государство не освободится от бремени. На другом пути, возможно, новая жизнь для него, пробуждение после стольких темных зим. И сжимаемая в руке Кайлы суперпозиция двух путей, оба возможных исхода, обновленная жизнь и смерть зажива. Она посмотрела на меня и качнула головой в сторону входа. Мы не сказали персоналу, что собираемся сделать. Если кто-то решит, что это медицинская процедура или эксперимент, будут горы бумаг. Пока мы сюда ехали, Кайла сказала, что потребовалось несколько недель на то, чтобы получить разрешение от здешнего страховщика ненадолго отвезти Трэвиса в канадский источник света. Уверен, что все шло своим чередом, и вряд ли наши с Трэвисом дела могла прервать медсестра, несущая ему поднос с ужином. Питание он получал по желудочной питательной трубке, уходящей в отверстие в левой части живота. Тем не менее, я подошел к двери и оглядел мрачный коридор в обе стороны. Женщины, которых я слышал раньше, уже ушли. Горизонт, как говорится, был чист. Я закрыл дверь, повернулся к Кайле и кивнул ей в знак того, что можно продолжать. Она склонилась над братом и коснулась зубцами его лба. Один над закрытым левым глазом, другой над закрытым правым. А затем большим пальцем она сдвинула красный переключатель на рукояти. Было бы круто, если бы камертон начал светиться фиолетовым или издавать звуки сминаемого листового железа, но ничего не произошло ни с прибором, ни насколько я мог судить с Тревисом. Конечно, я больше сочувствовал Кайли, которая питала такие большие надежды, чем Тревису, не испытавшему никаких изменений в своем счастье или отсутствии такового. Кайла отвела руку с Камертоном назад, а потом, отчаянно вскинув брови, она повернула Камертон на полоборота так что правый зубец оказался над левым глазом, а левый — над правым. И снова осторожно, но крепко прижала зубцы к колбу брата и и глаза Тревиса, затрепетав, открылись.